Глава 53. Имаджен. Над головой висит грязно-серое небо. Вот-вот должен пойти дождь. Воздух наполнен влагой, из-за этого лица прощающихся покрыты не только слезами. Люди, одетые в чёрные, стоят группами. Женщины покачиваются и переступают с ноги на ногу, чтобы не замёрзнуть. В воздухе висит страх. Он отражается и на лицах собравшихся посторонних людей, и на лицах паствы. То, что людям страшно, можно понять по их тихим голосам. Если люди вообще разговаривают, то очень тихо. Все в городе знают, что чувствовала Ханна. Все знают, в чём она обвиняла Элли. Они думают, что это сделала Элли. Совсем не обязательно, что они считают ее виновной в физическом участии в смерти Ханны. Но, как я предполагаю, они также не верят и в несчастный случай. Эван Хокер, учитель математики, с которым Ханна крутила роман, сообщил про их встречи в этом многоквартирном доме, как только узнал про ее смерть. Но он яростно отрицает, что посылал ей сообщение о встрече в тот вечер. Полиция продолжает расследование, но у Ханны в телефоне не нашли никакой информации, как и в дупле дерева на территории школы, где они оставляли записки друг другу. Тем не менее, по словам Эвана, Ханна ни по какой другой причине не отправилась бы в этот заброшенный дом. Ее смерть разделила жителей города на две части. Людей шокировала новость про ее любовную связь, и Эван не смог показаться на похоронах. Только одно наличие у нее любовника уже плохо. Но к этому добавляется ужасная, вводящая в дрожь смерть. Два скандала, связанные с одним человеком, одновременно. И люди просто не могут это переварить. Флоренс Максвелл попросила меня взять дополнительные смены в школе, чтобы проследить, как дети справляются с потерей учительницы, и помочь им. Эдвард с радостью освободил меня от работы по другим делам. по крайней мере, временно. Большинство одиннадцатиклассников, у которых преподавала Ханна, разрешили сегодня прийти на похороны, но младших детей обеспокоенные родители не пустили. Угрюмые подростки стоят у бордюра, пиная ногами камушки, и смотрят на свои ботинки. Для разнообразия никто из них не шутит и не обсуждает свою половую жизнь. Они выглядят печальными и почтительными, но тем не менее я задумываюсь. Кто на самом деле виноват в смерти Ханны Гилберт? Её любовник? Муж? Кто-то из учеников? Я знаю, что будут говорить некоторые люди. Ханна неправильно вела себя с Элли и поэтому заплатила самую высокую из возможных цену. Конечно, всё это нелепо и смехотворно. Элли находилась дома, когда Анна отправилась в заброшенный дом. Никто не видел, чтобы Элли выходила из дома. «Нет оснований считать, что она была в другом месте. Я сама приезжала в дом Джефферсона вскоре после того, как была убита Ханна. Время смерти установлено. Прошло слишком мало времени. Элли не успела бы вернуться из заброшенного дома. Я только надеюсь, что ее не сделают козой отпущения из-за подобной ментальности маленького городка, которые охватили паранойя и страх». Я поворачиваюсь на звук, создаваемый едущими по гравию колесами. В ворота крематория медленно въезжает катафалк. Люди подходят, чтобы занять свои места в очереди. Я задумываюсь, была ли хотя бы половина собравшихся здесь лично знакома с Ханной. Нравилась ли она им? Я осматриваю толпу и вижу знакомые лица, включая Флоренс Максвелл, которая стоит с группой других учителей. Катафалк останавливается перед крематорием. За ним подъезжает еще одна машина, потом третья. Мужчины в цилиндрах и фраках подходят к машинам, чтобы открыть дверцы для людей, которые в них сидят. Муж Ханны, Сэм, и молоденькая девушка, вероятно, ее дочь, выходят из второй машины. Рука Сэма лежит у девушки чуть ниже спины, словно он ее поддерживает, чтобы не упала. Он выглядит испуганным, Словно беспокоит его нечто большее, чем горе. Он видит Флоренс Максвелл и направляет дочь к ней. Девушка падает в объятия директрисы. Из третьей машины выходит хрупкая старушка. Такого не должно быть никогда. Мать не должна хоронить свою дочь. Я чувствую скорбь. Независимо от того, как я относилась к Ханне Гилберт при жизни, смерть меняет всё. и Ханна не заслуживала такой судьбы. Женщина средних лет, возможно, сестра Ханны, ведёт хрупкую старушку в самое начало очереди. Ей помогает Флоренс Максвелл. Вероятно, Флоренс и Ханна были близки, раз директриса занимает место вместе с членами семьи. И на самом деле тот факт, что Флоренс обнимала дочь Ханны, показывает, что они очень хорошо друг друга знали. Почему Ханна Гилберт — Так сильно ненавидела Элли. И почему она столько говорила про зло? Несмотря на все свои недостатки, Ханна на самом деле верила в то, что говорила. Я нацелена выяснить, почему она так считала. Хотя не сегодня и не сейчас. Сегодня нам нужно похоронить человека.